Глава двадцатая. Заключение. Каково же должно быть наше мнение о Наполеоне с точки зрения его отношений к женщине? Оно двойственное. В каких-то случаях это только физическая сторона, в других и физическая, и моральная, причем моральная, господствует над физической. Из тех банальных приключений, в которых сказывалось только физическое влечение, ничто не было утаено. И не потому, что они позволяли сделать какие-нибудь особенные заключения о характере Наполеона, а потому, что умолчав о них, мы дали бы повод думать, что из них можно вывести заключения неблагоприятные. Именно потому, что он был Наполеон, его альков не мог таить секретов, как бы заботливо не скрывал он эти случайные приключения. Стацдама, камеристки, адъютанты, камердинеры, с такой жадностью, следившие за мельчайшими событиями во дворце, знали их наперечет. Каждый, кто имел какое-нибудь отношение к тюльери, вращался, так сказать, в правительственных сферах хлопотал о каких-либо милостях или просто занимался собиранием новостей, каждый отмечал в своих записях то, что ему удавалось узнать. И так как все, чего касался Наполеон, становилось историей, так среди его дел, даже мельчайших, среди мельчайших происшествий, влиявших так или иначе на его здоровье, нет ни одного, которое не интересовало бы человечество. Так как в течение целых ста лет почти ничто не волновало общественное мнение всего мира в такой степени, в какой волновал его он, то все эти более или менее достоверные свидетельства встречали доверие. Авторы всевозможных конфлетов черпали целыми пригоршнями из этих источников для подтверждения своих писаний, и немало ложных мнений успело благодаря этому укорениться среди публики. Единственное средство опровергнуть их – это установить факты, собрать все те приключения, которые, будучи рассказаны многими свидетелями, представляют достаточные гарантии несомненности. Если мы пренебрегли некоторыми из них или только упомянули о них, хотя они и правдоподобны, то поступили так, потому что о них рассказывает Лишь одно какое-нибудь лицо, никаких же документальных доказательств добыть было нельзя, и еще потому, что они уж очень банальные и обычные, и были бы лишь повторением уже изложенных фактов. Что означают эти приключения? То, что Наполеон — мужчина, ему 30 лет в 1799 году. Ему сорок лет в 1809 году. Обета воздержания он не давал. Женщины предлагает ему себя, лишь только он выразит, или другие выразят от его имени, желание иметь их. Он берет их очень часто, потому что чувствует потребность в этом, иногда потому что они будут в нем сладострастие, но никогда не доводя себя при этом до нервного переутомления, никогда не отвлекаясь для этого от своих занятий. Ни одной из этих женщин он не растлил. Если среди них есть девственницы, то это девственницы уже развращенные, сами продающие свою девственность. Да и можно ли быть уверенным, что таковые были? Замужем ли они или нет, связаны ли они с театром или со двором, на деле они продажные. Они ищут денег в обмен за наслаждение, которое дают. Он платит им. Следовательно, квиты. Никакого сластолюбия. Оно существует лишь там, где начинается утонченное сладострастие. Он же идет прямо и просто к самому акту, не теряя времени на нежность. Его считают грубым, потому что ему некогда. Он относится к этому так же, как к еде. И если дает удовлетворение своей чувственности, то потому, что она этого требует, для этого создана, или потому, что представляется случай. Вовсе же не потому, что он ищет этого, думает, мечтает об этом. Вовсе не потому, что он превратил наслаждение в привычку, создал искусственную потребность в них. Соответствует ли это требованиям? морали. Какой морали? Если мораль видоизменяется сообразно широтам, то в еще большей степени сообразно эпохам. Чтобы судить деятелей империи, а особенно императора, с точки зрения лицемерной и узкой морали буржуазии того времени, Нужно было бы прежде всего, чтобы они жили той же жизнью, какой жила эта буржуазия. Между тем, если при той жизни, какую они в действительности вели, постоянно передвигаясь из одного конца Европы в другой, под пулями и ядрами, вечно верхом, со смертью за спиной, если при такой жизни некоторые и таскают за собой любовниц, так, чтобы император об этом не знал, то большинство... Совершенно и не помышляет об этом, и в походе под боевыми доспехами хранит целомудрие. Если же после продолжительной войны, при возвращении домой или при остановке в каком-нибудь завоеванном городе буйный порыв грубой страсти охватывает их и бросает на женщин, каковы бы эти женщины ни были, совершенно так же, как продолжительный голод заставляет их набрасываться на корку черствого хлеба, Значит ли это, что они безнравственны? И не является ли любой буржуа, имеющий репутацию нравственного человека, в сто раз менее воздержанным, чем самый разнузданный из этих людей? Разве при том ремесле, которому они отдались повлечению и которым продолжают заниматься из чистолюбия? Они не должны представлять собой и по происхождению, и по своей природе совершенно особые экземпляры грубых и примитивных людей. Разве не должны они были под влиянием избранной ими карьеры развивать и разнуздывать в себе первобытные, воинственные, следовательно, чисто животные склонности? Разве потому, что они солдаты? У них нет тех же потребностей, тех же вкусов, тех же аппетитов, что и у других людей. И должны ли они из уважения к моногамии всегда быть верны постоянно разлученной с ними супруге? Были и такие. И имеются поразительные доказательства этого. Это время знает удивительные примеры любви, даваемые железными людьми с сердцем, проявляющим такую нежную верность любви, на какую был способен великий Кир. Но для большинства из них все эти бивачные развлечения, все эти гарнизонные приключения не идут в счет, как не идут в счет и в Париже, мимолетные неверности, которые они позволяют себе и прячут так тщательно, что раскрываются они разве после их смерти. И тем не менее, рядом с животными страстями, которые им приходится удовлетворять, мы видим у них Поразительное проявления наивной сентиментальности и супружеской нежности. Все, или почти все они, женились по любви, без всяких корыстных побуждений, и не существует на свете ничего, что они сочли бы для их жен слишком прекрасным, слишком дорогим, слишком роскошным. Чтобы удовлетворить их желания, они грабят Европу и бросают добычу к их ногам. Чтобы исполнить их капризы, они способны проявлять терпение, хитрость, ловкость, услужливость, которые были бы смешны, если бы не были трогательны. В щедрости по отношению к жене, в заботливости о ней в письмах, подарках, в несметном богатстве, которое он ей предоставляет Наполеон, не дает, конечно, никому из них опередить себя, но его сентиментализм и по своему происхождению иное, чем их сентиментализм. Ни по происхождению, ни по воспитанию они не могли быть разборчивыми. Они становились таковыми по мере того, как в них вырабатывалось чувство чести, чести солдата, некоторыми сторонами своими, отличающейся от той, которая Монтеские приписывал знатным дворянам, хотя они считают, что шпага сделала их равными этим последним. Они не могут искать правил этой чести в близкой к ним эпохе. Они, к тому же, презирают тех, кого они заместили, и если претендуют на благородство, то потому что считают себя равными предкам самых знатных дворянских фамилий. Кто были эти предки? Это были рыцари-крестоносцы. И этим объясняется огромный успех при империи того, что называли тогда жанр трубадуров. Откуда этот отзвук далекого прошлого? Создает ли литература это, так сказать, трубадурское движение, или оно определяется социальными тенденциями? Это не важно. Искусство и литература никогда не отвечали лучше, чем в эту эпоху на запросы общества, никогда не пользовались таким влиянием на нравы, и влияние это было тем сильнее, чем менее культурны были умы, на которые оно воздействовало. В этом жанре, заполонившем с 1806 года во Франции роман, историю, театр, живопись, моды, Речь шла гораздо меньше о Трубадуре, чем о том, чьи подвиги воспевает Трубадур. О рыцаре. О рыцаре, который исповедует культ своей дамы, который в награду за свои подвиги в святой земле, за убитых им неверных, за побежденных драконов, за покоренные города, украшается шарфом ее цветов и считает себя довольным, если она бросит на него один взгляд. Воины времен империи все стараются походить на этого идеального, созданного воображением рыцаря. Если они не опоясывают себя шарфом цветов дамы их сердца, зато у скольких из них на шпагах темляк, вышитый дорогими руками, у скольких на сердце портрет, у скольких мундир в день битвы украшен какой-нибудь безделушкой, подаренной любимой женой. Наполеон, правда, меньше всех других увлекается трубадурами. Он не разделяет этого увлечения, подобно своему пасынку Евгению и некоторым своим маршалам. Тем не менее, окружающая атмосфера действует, в конце концов, и на него. И в его отношениях к Марии Луизе можно было бы увидеть некоторые черточки, неопровержимо доказывающие это. Но это только в конце империи, когда новое, раньше совершенно неведомое ему чувство, появляется в нем, чтобы придушить и вытеснить всякое другое. До этого времени его сентиментализм связан не с современной ему литературой, а с литературой недавнего прошлого. Сентиментальность в Наполеоне от Руссо И только от руссо. По свидетельству самой Жозефины, он любил трех женщин: ее, госпожу Энн и госпожу Валевскую. Возьмите его письма к Жозефине, это руссо. Возьмите его письма к госпоже Валевской, это руссо. А что сказать о его беседах? Разве не встречаемый в них стиль, которым писал в юности поручик Бонапарт, и те же слова, те же фразы, в которых он изливал в волянсе жалобы на свое одиночество и свою бедность. Разве не та же душа источает эти мысли о недостижимом и о счете жизни? Разве не те же страдания трижды заставляют его отдаваться все тем же мечтам? Не проникся ли он? как ученик Руссо, идеями своего учителя в такой степени, что сделал их своими и, достигнув всего даже невозможного в области материальной, он встречает в области чувства лишь счету, ничтожество и мерзость. Или же, признавая, что в источнике его чувств, да и в их форме, лежит влияние Руссо, следует думать, что его душевный склад развился в этом направлении, и что литература здесь ни при чем. В этих поисках женщина, которая любила бы его для него самого, принадлежала бы только ему, думала бы только о нем и была бы с ним неизменно нежна. В этих поисках он, несомненно, искренен. Но в какой-то степени он повинуется здесь и прежним литературным влиянием. Он принуждает себя искать ощущений, которые кажутся ему ощущениями какого-то нового и необыкновенного вида. При этом он насилует свою природу. Это ясно из того, что он скоро утомляется поисками идеала. Он не получает того наслаждения, которого ждал. Он находит женщину, которую любил, или, как ему казалось, любил, ниже созданного им себе идеала. Какой-нибудь случай заставляет его насторожиться и встать на дыбы. Все рушится. Человек, сентиментальный по воспитанию, сталкивается в нем лицом к лицу с человеком практичным и положительным, каков он от природы. Но при первой же возможности он принимается проделывать новый опыт, вкладывает в него новое чувство, увлекается, это дает ему удовлетворение, и он опять наслаждается вполне. Что поразительно в таком человеке, так это не постоянство чувственного влечения, а верность сердца. Он обманывает Жозефину. У него есть любовницы в истинном смысле этого слова, которых он любит глубоко и искренно, с которыми переживает, не испытывая присущения, всю гамму чувств. И рядом с этим, в каком-то уголке своего я, он хранит по отношению к той, которая была в его жизни первой любимой женщиной, такую нежность, такую страсть, такую глубокую привязанность, что забывает все, что она замышляла, говорила и делала против него. Он не прощает, он забывает все это, чтобы больше никогда не вспомнить. Он не мог не знать как она жила. В ее жизни было то, что должно было бы больше всего возмущать его. Любовники, продажность, долги. Но все это он вычеркнул из своей памяти. Он знает только, что эта женщина, которую он сделал первой в Европе, которую он возвел на трон, которая по его воле была помазана на царство папой, которую он приобщил к своей совершенно необычайной судьбе, что эта женщина есть воплощение самой нежности, самого изящества. Он приписывает ей разные достоинства и даже добродетели. Он украшает ее всеми качествами, какие только способен страстно влюбленный приписывать своей любовнице. И если он упрекает ее в расточительности, то это только средство показать, как он ее любит. Ведь это он дал ей возможность быть расточительной. Какова же в действительности эта женщина, которую он покрывает мантией бессмертия, распространяя о ней им же вымышленную легенду? Этого он не знает совершенно. И если он обманывает потомство, то потому что обманывается сам. До самого конца, до самой смерти, он непоколебимо хранит эту иллюзию, и на святой Елене в его сердце всегда живет, владеет его чувствами образ той же Жозефины, которую увидел в первый раз генерал Вандемьер в маленьком отеле улицы Шантарейн. Жозефины, которую он знал в Милане и Момбелло. женщины которая первая, можно сказать, единственная, вызвала в нем целую бурю страсти и дала ему познать и испытать любовь. Это была действительно любовница, потому что он любил ее как любовник, любовью непочтительной, не знающей удержу, требующей немедленного удовлетворения, не боящейся спорта, пор, вспыхивающей вновь и вновь любовью, которая не мешает признаваться в изменах и, в конце концов, превращается в дружбу со старой любовницей, к которой можно обратиться с просьбой помочь разорвать какую-нибудь связь, которой можно делать смелые признания, с которой можно жить свободно, ничем не стесняясь. Это в такой степени любовь именно к любовнице что при каждой перемене в его судьбе он все сильнее чувствует, что он должен порвать эту связь, которую он не считает браком. Он понимает, что это не может длиться вечно, что он должен покончить с этим, должен, наконец, устроиться прочно. Его суеверное пристрастие к условностям позволяет ему считать себя неженатым, раз не было церковного брака, а если позже, через восемь лет, он и предстал перед священником, то это было по принуждению договор, заключенный между ними, он считал бы действительным, если бы родился ребенок. тогда обязательство стало бы неоспоримым. но раз нет ребенка, нет договора, и даже оставив ее Он все-таки обращается с ней как с любовницей, утешает ее, даря ей огромные суммы денег, обеспечивая ей роскошную жизнь. Несмотря на все его слабости к этой женщине, несмотря на то, что он с такой охотой осыпал ее милостями, принял ее детей, сажал на троны ее племянницы кузин. Приходится все же спросить себя, смотрел ли он когда-нибудь на нее, как на действительного члена своей семьи. Настолько чувство, которое питал он к ней, разнится от того, которое развивается в нем после женитьбы на Марии Луизе, и особенно после того, как Мария Луиза сделала его отцом. Тогда чувство супружеского долга захватывает его. Господствует в нем, поглощает его целиком. Конечно, он никогда не любил Марию Луизу той страстной любовью, какой любил Жозефину. Никогда она не была для него любовницей. Но с самого же начала она стала для него супругой. С тех пор ни одной неверности а если он и позволял себе таковые, то так тщательно их скрывал, и в то же время они так сомнительны, что свидетельствуют лишь о желании хранить видимое уважение к взятым на себя обязательствам. Никаких откровенностей сомнительного свойства, никаких развлечений вне общества своей жены. Когда он доходит до такой небрежности, что отказывается ехать в Испанию, лично устраивать дела, Приходится спросить себя, не служит ли нежелание разлучаться с женой одной из причин, мешающих ему ехать. Тогда как Жозефини он отказывал в каком бы то ни было участии в управлении империей Марии Луизе, он это управление поручает, делает ее регеншей. Он открывает в ней больше ума, больше находчивости, больше здравого смысла, чем имеют, по его мнению, его старые сподвижники, даже его братья. И не потому он так обращается с ней, что она мать его сына, но потому что он испытывает к ней своего рода супружеское уважение, которого у него не было по отношению к Жозефине в то время как по отношению к Жозефине, даже после ее смерти, он остается неизменно любовником, по отношению к Марии Луизе он всегда супруг. В отношениях к Жозефине им владеет то, что дано ему его сентиментальным воспитанием, протекавшим целиком под влиянием Руссо. В отношениях к Марии Луизе берет верх Корсиканский атовизм, старая традиция горцев. Он только прибавляет к этому, но лишь в виде придатка, монархический штемпель. Но и одного звания супруги в его глазах недостаточно, раз оно освящено и очищено материнством. Он не допускает, чтобы жена могла его оставить. Он не желает знать, что она его обманывает. Она его жена. И этого довольно, чтобы считать ее выше обычных соблазнов. И так могуче в нем это супружеское чувство, что на святой Елене он до конца, до самой смерти, свидетель его завещания. Действует так, как если бы он ничего не знал. У него, страшно ревнивого по отношению к каждой женщине, которой он обладал, для его жены, для Марии и Луизы имеются только слова нежности, снисхождения и любви. Не потому ли это, что он до самого конца хочет охранять в ее лице принцип монархизма, который налагает обязательство уважать коронованные головы? Или потому что ему... Нравится боюкать себя последней иллюзией, которая ему осталось, или потому, что он находит особое оправдание ошибкам Эрцгерцогини, или, наконец, потому что воображает, что секрет, которого не выдает он, будет поэтому лучше сохранен и историей. Может быть, все эти причины действуют совместно, но главную роль играет здесь. Его желание не знать, потому что эта женщина — его супруга. Супруга же не может грешить. Таким образом, если оставить в стороне проявления грубых физических страстей, доставляющих лишь мимолетные развлечения, мы находим в Наполеоне способность любить столь же сильную, Сколь сильны в нем способности мыслить и действовать. Мы видим в нем любовника и мужа, столь же необыкновенного, Сколь необыкновенен он, как воин и государственный деятель. Будучи супругом, он, чтобы избавить свою жену от осуждения потомства, Принуждает себя к молчанию и осуждает себя с 1815 по 1821 год играть странную комедию, чтобы сберечь честь супруги. Он верен, он почтителен, он нежен. В нем проглядывает заботливая боязнь молодого мужа, и, будучи таков его темперамент, невероятно ревнив, Он пересиливает себя, чтобы не выказать это, пока жена его живет с ним, чтобы делать вид, что он питает полнейшее доверие, когда его жена отделена от него океаном, когда она его покинула и когда она его обманывает. Как любовник он еще более поражает нас силой ощущений, которые он испытывает, и, так сказать, содержательностью своей способности любить. Нет ни одной ноты в гамме человеческих чувств, которые он не пытался бы брать с женщинами, и особенно с женщиной, которую он любит как любовник. То какое-то чувственное бешенство, физическая страсть в самых буйных ее проявлениях, то одухотворенная страсть, самая нежная, самая мягкая. Все оттенки чувства ему доступны. Ничто в этой области ему не чуждо, и для себя самого, поскольку он мужчина, и с своей точки зрения эгоист, он замечательный любовник. Что касается женщин, то они судили об этом несомненно иначе, и этот любовник мог внушать им такое резкое отвращение, что ни одна из них, вероятно, не любила его. Но ведь женщина никогда не станет любить человека, в котором она чувствует существо высшее, господина, желающего подчинить ее своей воле и не желающего считаться с ее волей, навязывающего ей свои чувства и не соображающегося с ее мнениями? Может ли кто-нибудь знать, любим ли он? И невеликая ли эта вещь – испытать лично для себя любовь физическую и любовь духовную в такой степени, какая неизвестна большинству мужчин и во всех видах, в каких человеку дано их испытать? Остается еще один пункт. Подвергался ли Наполеон как супруг и как любовник со стороны женщин, которых любил, давлением, отражавшимся на его политике. Имели ли женщины влияние на его идеи и его деяния? Влияния прямого, по-видимому, не было со стороны любовницы, даже со стороны жены. Но что те впечатления, которые они на него производили, непосредственно или косвенно, разговоры, которые он с ними вел, Всевозможные побочные обстоятельства, сопровождавшие ту или иную из его связей, способствовали зарождению в его умения некоторых новых идей, заставляли его изменять то или иное мнение, имели известное действие даже на его жизнь. Это не может быть оспариваемо. Как ни сильно была любима Жозефина, ее нельзя все же поставить на первое место среди всех кого мы Можем считать виновниками известных политических решений. Высказывались предположения, что это она толкала его вправо, что, окружая его полудворянской средой, она иногда заставляла его жертвовать интересами революции в пользу традиций старого режима. Но эти предположения ошибочны. Это он, он сам. Собирает вокруг себя аристократов, хотя и не сомневается в том, что они способны изменить ему, продать, предать его. Жозефина рекрутирует их для него, но по его приказанию. Жозефина распределяет милости, но это потому, что он воображает, что при таком условии они будут лучше приняты и произведут лучший эффект. Он умышленно предоставляет Жозефине делать изъятие из иммигрантских списков, возвращать имущество, все те милости, с помощью которых он надеется добиться признательности или, по крайней мере, нейтралитета со стороны жентильемов и знатных дам. Он не вполне отдает себя отчет о том, что делает так, как... За исключением тех случаев, когда он оказывается захваченным врасплох, он допускает до себя лишь тех просителей, чьи ходатайства он заранее решил удовлетворить. Он не принадлежит числу королей древнего рода, способных наслаждаться отказом женщине, умоляющей в слезах пощадить голову ее мужа или брата. Кое-какие мелочи, ошибочные впечатления, кое-какие сведения, среди которых немало неточных — вот, по-видимому, все, что ему удавалось извлечь из Жозефины. А другие? Было ли их влияние значительнее? Не потому ли, что мадемуазель де Делаплейн забеременела от него, решается он на развод? И не потому ли делает определенные шаги к разводу, что госпожа Валевская стала, благодаря ему, матерью? Не освещается ли новым светом вся его политика по отношению к Польше, когда мы вспомним, кто был его любовницей в 1807, 1808 и 1809 годах? Точно так же не объясняется ли... Долготерпение его по отношению к Бернадотту старыми воспоминаниями о Дезире. С того момента, как он сочетался браком с Марией Луизой и через нее вступил в австрийский дом, он считает связь с последним такой же крепкой, как крепка связь, соединяющая его от рождения с его собственной семьей. Этим объясняется его доверие, его уверенность, что за ним пойдут до конца те обязательства, которые он взял на себя, и то, как он сам себя выдал. Если чувство семьи Нина имеет такую власть над его воображением, что он считает семейные союзы единственной прочной гарантией союзов политических, то... Насколько в большей степени руководствуется он чувством семьянина в вопросах внутренней политики? И Мария Луиза, не благодаря своему прямому влиянию, но благодаря тому месту, которое он ей отводит в своих планах, благодаря престижу, которым он ее окружает, оказывает таким образом фактически не имеющие себе прецедентов влияние и на его внешнюю, и на его внутреннюю политику. Был ли бы он мужчиной, если бы действовал иначе? Не потому ли именно его падение было так ужасно и так глубоко, что он взял в человеческом то, что в нем есть лучшего? Что он привязался к этому лучшему и отдался ему целиком? Что хранил верную и нежную память о своей первой любви? Был семьянином в том смысле, в каком это свойственно его расе? и был проникнут чувством супружеского долга согласно собственному инстинкту и велениям моногамической морали. Если бы женщина не играла никакой роли в его жизни, Наполеон не был бы тем, что он есть, самым изумительным представителем мужского гения. Он был бы какой-то бесполой особью, чем-то, Особенным, исключительным. Он не представлял бы интереса для человечества, потому что не испытал бы его страстей, не отвечал бы его традициям, не разделял бы никаких общих с ним чувств. Таков, каков он есть, он, по силе своей мыслительной активности, стоящей выше всех известных нам людей, он, которому судьба служила как никому, который всегда находил в своем уме средства стоять на высоте своего назначения, он, выполнивший величайшее дело, какое только дано было когда-нибудь выполнить смертному, он есть в истинном смысле этого слова человек, которому ничто человеческое не чуждо. Человеку свойственно познать женщину, верить в женщину. Любить женщину, испытывать благодаря женщине и для женщины всю гамму чувств и ощущений, которую она может дать. Наполеон познал все эти чувства и ощущения. И в этом смысле, как и во всех прочих, он стоит выше всех других существ. Конец книги. Декабрь 1994 года. Звукорежиссер Елена Соболева читал Леонид Бородин.